Институт на Садны смог закончить лишь к концу 50-х, когда его вычеркнули из списка врагов народа. Так что несколько лет ему пришлось работать таксатором в геолога разведочных партиях. Но уже тогда он начал заниматься остроблемами, обозначенными на земном шаре, а вести поиск новых звёздных ран, скрытых зачастую под толщами осадочных пород или срытых исковерканы ледниками, оказалось невозможно в пору расцвета практической геологии. даже в академическом институте. Они были не нужны народному хозяйству и представляли сугубо научный интерес. Поэтому Святослав Людвигович официально занимался темой строения земной коры, организовав в своём НИ сектор по геологическому дешифрованию только что появившейся аэрокосмической фотосъёмки. А параллельно, по собственной инициативе и чуть ли не тайно от руководства, отыскивал геологические структуры, напоминавшие звёздные раны. И вот однажды его взгляд упал на Таймырский полуостров и зацепился за Анабарский гранитный щит, точнее, за огромную странного происхождения впадину, разрезанную рекой Болганкой. Выдвигать смелые гипотезы было тогда уделом крупных учёных, поэтому голоса Святослава Людвиговича никто не услышал, а подготовительную статью никто не отважился напечатать без дополнительных двух-трёх фамилий геологических столпов. Пережитые блокады и голод создали особый тип характера, где высочайшее человека и жизнелюбие нормально соседствовали с крайней степенью жадности. Если достался тебе кусочек хлеба, поделиться им можно только с матерью или кровно близкими людьми, но никак не с чужими. А на каравай насадного впадина была совершенно круглой и напоминала отпечаток упавшей с неба ковриги хлеба. Некоторые столпы разинули рот и готовы были проглотить его, не жуя. Тогда Святослав Людогович забрал статью и засекретил всё, что было связано с Болганской впадиной. Благо, что сектор работал в режиме строжайшей государственной тайны, допуск к которой имели единицы. А летом, взяв отпуск, он в одиночку поехал на Таймыр, не имея пропусков погранзону, обошёл все посты и добрался до реки Болганки. Даже чтобы пройти впадину насквозь, потребовалось 2 недели. Внутренний диаметр отпечатавшегося в земной коре каравая достигал 70 км, но был ещё и внешний, 100-километровый круг, очерченный цепью гор, растёртых и обработанных ледником. На дне котловины труднопроходимая летом тундра, на её бортах развалы голубоватых от лишайника глыб и камней, которые в дождливую погоду становятся кусками мыла. А из космоса всё выглядело чистенько и красиво. К тому же весь отпуск шёл дождь. Нормальное таймырское лето. На обратном пути его арестовали пограничники в Норильском аэропорту за незаконное вторжение в зону, причём взяли как шпиона, поскольку с собой у нарушителя оказался рюкзак с образцами пород и десятками отснятых фотоаппаратом ФЭД плёнок. Припроводили в Красноярск, где посадили за решётку и возбудили дело. Институт мог бы по ходатайствовать и прекратить его в самом зародыше, а насадного вернуть домой. Но обиженные на него столпы науки хлопотать за него не спешили, и пришлось 2 месяца сидеть на нарах, пока шло разбирательство. Святослава Людвиговича наконец оштрафовали и отпустили, и даже вернули вещи: рюкзак с образцами и проявленные в КГБшных лабораториях плёнки. Самодеятельность и страптивость кандидату наук обошлись дорого. Во главе сектора сидел уже другой человек, а ему предложили место младшего научного сотрудника, по сути, лаборанта. Да ещё строго-настрого внушили, что Болганская впадина, вулканы ни что иное, имеет земное происхождение, и нечего отвлекаться на космические глупости. Святослав Людвигович хотел доказать обратное. Таймырская котловина имеет космическое происхождение, то есть это метеоритный кратер, подобный лунному и называется одним словом «остроблема», доселе науке неведомое. Анализ привезенных образцов, сделанный в лаборатории тайно от руководства, вначале обескуражил и поверг в уныние. Оказалось, насадный притащил с таймыра обыкновенные, ничем не примечательные, берегчевидные лавовые и туфовые породы, характерные для области вулканической деятельности. А материнскими подстилающими породами оказались гнейсы архейского возраста. Гней созначала гнилой. Консультации с опытными вулканологами и их заключения разочаровали ещё больше. Насадный не признавался им, откуда привёз образцы, чтобы не быть смешным. Короче говоря, лет эдак миллионов полста назад из жерла вулкана вырвался фонтан магмы, пепла, газов, и всё это разлилось, разлетелось по круге в сотню километров, перемешалось и застыло. И так стояло Пока не началось оледенение, после чего от лунного ландшафта осталась цепочка холмов, расставленных по кругу. Неясно только, почему на месте извержения возник не конус, как обычно, а впадина. Возможно, произошло опускание участка земной поверхности, а возможно, на этом месте уже была глубокая котловина. Почему и произошёл прорыв расплава? Святослав Людвигович долго ходил по Нуры, пока не получил химических анализов. которые пришлось делать на стороне и за деньги через одного знакомого лаборанта. Тот внезапно обнадежил интересным результатом. Химсостав гнейсов и застывшие магмы практически одинаков, разве что последняя претерпела температурное воздействие. То есть будто кто-то переплавил эти гнилые породы и вылил в котловину. Это значит, нет вулканической магмы и нет жерла вулкана. И еще заметил, что в лавах и туфах очень высокое содержание углерода, которого мало в подстилающих гнейсах, вероятно, произошли некоторые термохимические процессы. Всю зиму насадный рисовал апокалиптические картины космической катастрофы. Благо в институте неплохо научили работать с акварелью, раскрашивать геологические карты. И выглядели они примерно одинаково. Огромный, до 70 км в диаметре метеорит или болид приблизился к земле. Вошёл в её атмосферу, испрессованный воздух разогрелся выше 3000 градусов. И гнейсы, по сути, растаяли под ним, как тает снег от горячего потока. А от высочайшего давления произошёл выплеск расплава, от чего образовалась впадина, обрамлённая горами. Сам метеорит, сгорел в этом огне и обратился либо в пепел и газообразные вещества, либо в столб пара, если был просто блуждающим по вселенной куском льда. и осталась на земле звездная рана. Акварель не позволяла выразить динамику явления. Он перешел на масло, и к весне его комната в коммуналке на Кронверкской превратилась в выставочный зал живописи, а сам кандидат наук – водержимого с блистающим взором полухудожника, полуфантаста. В институте его стали считать не то что больным, а как бы не очень здоровым человеком, повредившимся на космических катастрофах, Он же больше всего боялся быть смешным, даже когда в блокадном Ленинграде умирал с голоду, сидя возле ног часового у хлебного ларька, лениво жующего горбушку. Можно бы попросить, но от дистрофии он выглядел, как лягушачий головастик, лоб шире плеч, и голова уже не держится на шее, все время падает то влево, то вправо, словно поплавок на волнах. Часовой смотрел, жевал и ухмылялся. В начале лета он пригласил к себе домой бывшего подчиненного по сектору дешифрирования аспиранта Рожина и показал картины. Часа полтора ошалевший аспирант рассматривал полотны и схемы, после чего сам стал одержимым, будто эта нарисованная космическая катастрофа была инфекционным заболеванием. Таким способом, обретя себе единомышленника, Святослав Людвигович выправил разрешение на въезд по гран-зону и, Получив отпуск, снова двинулся на Таймыр, теперь уже не один. И сделали за месяц в два раза больше. Образцов привезли четыре рюкзака и открыли пестрые скалы 200-метровой высоты обнажения брикчевидной толщи на реке Болганке, где отвесная стена была словно раскрашена всеми цветами радуги и напоминала расцветку таджикских тканей. Насадный был почти уверен, что отыщет среди этой пистроты остатки метеоритного вещества или даже обломки его. Но знакомый лаборант из химлаборатории на сей раз сильно разочаровал. Ничего космического в исследованных образцах не нашёл, кроме той пыли, которая летала в вселенной и оседала на землю естественным образом. Аспирант Рожен слегка подостыл и стал даже редко появляться у Насадного. А тот тем временем, с помощью молотка и набора зубил, крошил и дробил привезённые куски крепчайших пород, выбирая из каменного праха отдельные разноцветные, а больше тёмно-серые, невзрачные песчинки. А когда надоело, у того же лаборанта купил бутыль тяжёлой воды и принялся высаживать их более современным способом. Когда этих песчинок набралась хорошая щепоть, насадный позвал Рожина, показал ему плоды трудов своих, а также результаты собственных минералогических анализов и сказал: "Садись, Миша, и пиши кандидатскую". У аспиранта затряслись руки и голос: "А а ты, а вы? А я поехал в Совет министров выколачивать деньги на экспедицию", ответил он, пряча в карман мешочек с алмазами. Впоследствии Рожен защитил сразу докторскую диссертацию, а сам Насадный был произведён членом Коры Академии наук и через год в академике. Алмазы были настолько привычны для его сознания, что давно не вызывали каких-то особых чувств. Но и загадочная салонка, оставленная Зимагором, хоть и будоражила воображение, однако при этом не захватывала его так, как некогда алмазы метеоритного происхождения. В голове сидела горькая, болезненная мысль о проданном городе, И Насадный понимал, что никогда не сможет отторгнуть ее. К ней следовало привыкнуть, как родители привыкают к преждевременной и ошеломляющей смерти своего детяти. Привыкнуть и жить дальше с этой горечью до последнего часа. Зимогор оставил ему пустую солонку, и вот теперь, рассматривая ее и проделывая нехитрые опыты с электроникой, академик лишь пожимал плечами, не зная, как относиться к столь необычному предмету и более всего к утверждению, что там была некая соль, добытая из недр монорайской впадины, которая якобы и является родиной человечества. Он и в самом деле всю жизнь искал эту родину, когда-то давно выдвинув в теорию о её космическом происхождении. Точнее, это даже трудно было назвать поиском, скорее он хотел найти воплощение своей детской мечты, искал на земле место, где, будучи вывезенным из блокадного Ленинграда, прожил 2 года, которые потом решили всю его судьбу. А монорайская котловина академик знал с 69 года и знал, что это метеоритный кратер, причём изученный ещё в 30-х и, судя по материалам исследований, ничем особо не выдающийся. Подобных геологических структур было на земле десятки. И куда интереснее выглядела тогда болганская строблема, белое пятно на карте. И вот сейчас, держа в руках пустую салонку, насадный неожиданно вспомнил, что таймырский кратер ему открылся именно в тот момент, когда он изучал данные по монораю. Открылся и сразу же захватил всё внимание. С тех пор он никогда уже не возвращался к другим звёздным ранам и о Болтае, пожалуй, вряд ли вспоминал, кпрочем, как и о своему увлечении. в поисках родины человека. Получилось, что весь свой азарт, силы ума и души отдал Таймыру. И когда этой весной к нему достучался журналист Сергей Апарин, внешне чем-то напоминающий Зимагора, академик пошёл ему навстречу и подтвердил, что Болганский кратер это и есть родина человечества. Журналисту очень уж хотелось услышать его авторитетное слово. И это вовсе не означало, что он сам был в этом уверен. Современный мир всё больше становился материальным, расчётливым и деловым, так что почти уже не оставалось места мечте и фантазии. Вещам, которые однажды захватив воображение насадного, привели его к открытию не только богатейшего месторождения космических алмазов, но ещё и к научному открытию в области ионосферы Земли и происхождения самых метеоритных кратеров и собственных метеоритов. Это не считая изобретение установки разряд, предназначено для разрушения сверхтвердых пород и извлечения все тех же алмазов, установке, в основе которой, как выяснилось, лежит совершенно новый вид космического оружия. Журналист поехал открывать Беловодина Таймыр, и никто не знал, да и знать не мог, что откроет он в результате поиска. Теперь к нему достучался еще один блаженный и принес весть, что детская мечта академика существует на самом деле. и принёс доказательство в виде рассказа о чёрном веществе, отсутствующем в таблице Менделеева. И не скажи он о проданном детище, городе, выстроенном по проекту Насадного, академик бы сейчас радовался как ребёнок и уже собирался в дорогу. Весь остаток дня Насадный испытывал раздирающее душу чувство и полную растерянность. Покуда смотрел на пустую солонку, почти уже соглашался с выводами Зимогора и готов был немедленно ехать на Алтай. Однако, едва отрывал от нее взгляд, тотчас ощущал глубокую тоску и настороженность. Город Остроблема стоял мертвым уже восемь лет, но тщательно законсервированный мог бы простоять еще полсотни, ибо в Арктике ничего не горит, не гниет и не портится. У насадного в голове не укладывалось, что город стал объектом продажи, товаром, за который государство может получить деньги. Во-первых, потому что не слышал, чтобы продавались целые города, а во-вторых, выбрасывать его на рынок, Это как в анекдоте про бизнес по-русски, украсть вагон водки, пихнуть его по дешёвке, а деньги пропить. И всё-таки продали. С куполом зимнего сада, с домами, улицами, недостроенным обогатительным комбинатом, аэродромом и всей инфраструктурой. А значит, и с катакомбным цехом, где в толще сверхтвердых пород в замурованном боксе хранится экспериментально действующий образец установки «Разряд». Уже поздно вечером Святослав Людвигович обернул пустую, обыкновенную на вид солонку фольгой и убрал в вооружейный шкаф. где, кстати, хранилась еще одна капсула с алмазами космического происхождения. Однако не получилось, чтобы с глаз долой и сердце вон, напротив. Думая о монорайской котловине, машинально бродил вдоль шкафов и перебирал, перекладывал книги, связки бумаг, отыскивая материалы по Алтаю. Найти что-либо в этих завалах было нелегко. И после долгих и бесполезных мытарств академик надышался, нанюхался потревоженной пыли и стал чихать. Когда же прочихался, умыл лицо, в голове просветлело, и он внезапно и окончательно решил, что завтра же поедет в горы на Алтайск. Утром над Питером появилось солнце, редкое в эту осень, и насадный посчитал это хорошим знаком. Он обрядился в старые джинсы, мешковатую куртку и кепку. Взял с собой четыре большие работы и отправился на набережную Невы. где гранитный парапет пестрил картинами самодеятельных художников. Продавать свои каменные полотна он стал недавно, когда окончательно прижало, когда, пересилив собственную болезненную рочительность, Святослав Людвигович начал подъедать моб закладку и обнаружилось, что, несмотря на все старания, мука прогоркла, часть круп посекли мыши и испортила плесень и хлебный червь. Вздулись банки с мясными и рыбными консервами, целыми оставались лишь мешочки с сахарным песком, превратившиеся в тяжелые булыжники. Много еще годилось в пищу, но только при крайних, блокадных обстоятельствах, которые, чувствовал он, не за горами. Пустить в продажу свои шедевры его случайно надоумнил представитель компании «Де Бирс», безуспешно попытавшийся что-нибудь купить у нас одного. Начал с малого, вынес на набережную пару шкатулок из дымчатого кварца и к концу дня дождался покупателя, получил 80 долларов. Потом выставил несколько, с его точки зрения неудачных, панно малого размера и за несколько дней сбыл их за полтораста. Дабы не быть опознанным и осмеянным, Святослав Людвигович изменял внешний вид и прикрывал глаза темными очками». Бывало, замечал знакомых геологов, интересующихся каменным творчеством, некоторые из них даже расспрашивали продавца, однако не могли признать в неряшливо одетом старике гордого академика, который и в тундре носил белоснежные рубашки и красивые дорогие галстуки. И в этот день он благополучно отстоял до обеда, договорился с покупателем и отложил понравившееся ему панно на два часа, но тот вернулся раньше срока, и не один. С человеком средних лет, который сознанием дела посмотрел шедевры, достал сильную лупу, поводил ею над полотнами, с разрешения насадного также тщательно обследовал обратную сторону и наконец устало спросил: "Сколько всё это стоит?" Смущённый академик сразу не нашёлся, что ответить, оптовых покупателей ещё не бывало, и пауза затянулась. "Назовите вашу цену", предложил он, "хотя бы порядок цифр". Это очень дорого. Отозвался насадный. Но я вынужден продавать дешевле. Вы скажите сумму. Верхний потолок. За все работы я бы попросил 800 долларов. 800? Да, это Россия, слов нет. Знаете, сколько стоит подобные уникальные вещи? Каждый из них в 10 раз дороже. Академик вдруг понял: что перед ним не покупатель, а ценитель его творчества, человек, обладающий фантазией и чувством прекрасного. Возможно, вы правы, однако же уклонёлся насадный. Но сейчас рынок, и всё зависит от спроса. Настоящую цену никто не даст. Простите, вы только продавец или эти работы ваши? Он полагал, что этот искусствовед всё равно не купит ни одной картины. У таких обычно нет денег, и потому расслабился, потерял бдительность. «Мои работы», — признался просто и даже уловил легкую собственную гордость. «Да», — ценитель наконец-то оглядел академика почти как картину. «Как вам удается? Вы маг или алхимик? Это же натуральная живопись, палитра, гармония цвета и ни одного шва, цельные куски». Он проливал бальзам на душу. И следовало бы насторожиться, взглянуть на сладкопевца иными глазами. Но исцисковавшееся по-доброму слово «душа» творца уже парило от счастья. Раньше ничего подобного не случалось. Покупали панно в основном новые русские, как оригинальные побрякушки для директорского стола в офисе. Ценитель взмахом руки подозвал к себе товарища, что-то сказал ему тихо, и тот через минуту подогнал какой-то автомобиль с зарубежной марки, в которых академик совершенно не разбирался. «Рассчитаемся в машине». шепотом заявил знаток. Потом отвезу вас, куда скажете. С деньгами ходить по городу небезопасно. Святослав Людвигович все еще не чувствовал никакого подвоха, поскольку испытывал полное недоумение. Покупатель не походил на богатого человека. Сел в автомобиль вместе с шедеврами и тут же получил деньги. По две тысячи долларов за каждую работу. И тоже ничего не заподозрил, ибо вдруг осознал, что не только дорога на Алтай, но и старость ему теперь обеспечена. Его и в самом деле отвезли куда он сказал, на Петроградскую. Благодарно распрощались, обменялись телефонами, и Насадный пошёл сначала в Сберкассу, чтобы обменять валюту, затем в магазин, где купил шампанское, дорогую нарезку и фрукты, после чего отправился домой напрямую приходными дворами. Едва оказавшись в своей квартире, он позвонил Рожину и пригласил его на праздничный обед. Старый сподвижник был единственным человеком, посвящённым в торговый бизнес академика. Грязное, непотребное это занятие приходилось тщательно скрывать. За столом они просидели до вечера, даже старые походные песни попели под гитару. Насадный выбрал удобный момент, отсчитал старому сподвижнику 1000 долларов и сунул в нагрудный карман. "На нашу пенсию прожить нельзя", прикрикнул, видя его немое сопротивление. Да ещё бы её платили. А мне сегодня невероятно повезло. Покупатель настоящий пришёл первый. Будут деньги вернёшь. И вдруг у старого с поддвижника загорелся взор. Он выхватил доллары из кармана и швырнул на стол. Хватит, хватит, насадный, выкрикнул бывший аспирант, взбужденный обидчиво. Мне твои деньги не нужны, понял? Не возьму. «Понимаешь, они мне очень легко достались, Миша!» Академик собрал деньги и вновь попытался сунуть их в карман Рожину. «Я же объяснял, нашелся покупатель, полный идиот, готовый выложить за какую-то ерунду, за плоды дряхлеющего ума, кучу денег. Не бойся, мне хватит, еще целых семь тысяч, так что собирайся, снова поедем в частную экспедицию, это зарплата, если хочешь». «Я больше никуда не поеду с тобой». Старый верный сподвижник ударил по руке с деньгами и встал. «Да, тебе все дается легко. Открытия, изобретения, звезды, даже памятник при жизни. Все легко и просто». «Миш, да перестань, ты что?» засмеялся и одновременно испугался Насадной. «Ты это свидетель, что мне легко далось. Ни одного дела еще до конца не довел. А болганские алмазы, а установка разряд, еще город по собственному проекту». Насадный услышал глубокое и сильнейшее разочарование. Не хотелось даже про себя называть это завистью. Рожен, я тебе рожу набью. Он ещё пытался сгладить назревающий конфликт. Явления в их отношениях не бывалое. Место рождения законсервировано, разряда нет, не существует. Как же? А опытный образец, действующий промышленный образец и ленинская премия. Ты да это же действующая модель, чистейший самопал. Ладно, только мне не рассказывай. Недружелюбным отног головой рожен, но город-то стоит за полярным кругом. Город продали, Миша. Он ничего не услышал, поскольку не хотел, засмеялся зло, так он смеялся только над врагами. Невезучий бессребреник. Не надо передо мной выделываться, насадный. Ты сколько раз академик? Поди и со счёту сбился. А я посчитал. Тебя приняли в шесть европейских академий. Хорошо посчитал. Рожа не давал и слова вставить, выплескивал все, что накипело в его душе, причем валил все в кучу, без разбора. И не сказать, что делал это по пьянке, ибо выглядел совершенно трезвым. «Мировая величина! А если бы еще Запад вовремя услышал об открытии таймырского феномена? Что бы было? Ну, обелевское, разумеется», — перешел наш опыт. «Ну, а если бы узнал о существовании разряда, технологии будущего? Живая икона!» Молились бы на тебя. Нет, я всё тебе скажу, всё. Столь внезапный прорыв сначала ошеломил насадного, но затем, как это обычно случалось, вызвал холодное раздражение. Вообще следовало бы дать по физиономии выгнуть в шею. Однако упоминание об остроблемах неожиданно толкнуло его к воспоминаниям. Он дождался паузы, когда старый спадвижник налил себе полный фужер шампанского и стал жадно пить, будто огонь заливал. Поедем искать родину человечества, будто ничего не случилось, заявил академик. На сборы тебе даю один день. Полетим самолётом, раз денег привалило. Я сказал: никуда больше не поеду, отрезал бывший аспирант. Мне надоело сидеть в твоей тени. У меня могла быть собственная судьба, пусть не такая, как у тебя, без героических звёзд, памятников, но своя. А я за тобой всю жизнь, как верный пёс. Это да ты меня сделал таким. Рожань А ты ведь земноводный, непревольно вырвалось у насадного. Ты же летарий. Как я этого не замечал? Старый сподвижник насторожился. Что значит летарий? Ты не обижайся, это не оскорбление, и не твоя вина. Нет, ты мне объясни, что такое летарий? Или как там ещё? Состояние души, постарался уклониться Святослав Людвигович от прямого ответа. Норжен не мог успокоиться и нарывался на скандал. И какое же у меня состояние души? Разумеется, оно на порядок ниже твоего, так? И душа совсем пустая. Ещё и подлая, да? Столько добра сделал, о благодетельствовал, в люди вывел, а теперь приходится выслушивать претензии. Не так? Тогда скажи сам. Ты живёшь на свете первый раз, проговорил насадный. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Ну, конечно. Впервый раз задиристо подхватил он, наливая себе шампанского. А ты у нас сорок первый, поэтому такой гениальный, знаменитый, да всё, что ты сделал дерьмо, дерьмо, понял? Потому что никому не нужно. Ты сам не нужен. Мы оба с тобой оказались ненужными. «Не оба. Я с тобой стал не нужен. Под твоей тенью. Из-за тебя мне не дают читать не то что курса, разовых лекций в университете. К студентам не подпускают. Стоит лишь назвать свою фамилию, как мне в ответ называют твою. А-а-а, сподвижник и полтрет-академика». «С чего ты завелся рожем?» Придвинувшись к нему, спросил Святослав Людвигович. «И почему именно сегодня?» «Я позвал тебя, чтобы устроить маленький праздник». Теперь можно ехать в экспедицию. Вон, какие деньги с неба упали. А ты взял и испортил праздник. Ты мне жизнь испортил, насадный. Может быть, действительно единственную. Что-то я не верю в переселение душ. Тогда давай выпьем мировую, — предложил академик. Стоит ли ссориться, если все дело в том, что не дают читать лекции? К студентам не подпускают. Меня тоже не подпускают. Ну и что? Тебе это ну и что? У меня жизнь кончается. Умирать собрался. Ага, сейчас не дождёшься. В этот момент Святослав Людвигович вспомнил, что это не первая их ссора. Была одна, правда, очень давно, и возникла она из-за пустяка с точки зрения насадного. На второй год, когда в Болганском кратере уже работала геологическая разведочная экспедиция, на берегу реки откопали мамонтёнка. В залежи бурого угля были почти на поверхности, под метровым слоем мерзлоты, и его черпали для нужд посёлка обыкновенным экскаватором. Растёплённый грунт превратился в грязь, потёк селью в реку, и однажды утром экскаваторщик обнаружил ископаемый труп животного. Размером он был со среднего слона, разве что обросший густой жёлтой шерстью и абсолютно целый. сообщили в Красноярское отделение Академии наук, потом в Москву отослали телеграмму. Но прошла неделя, другая, нигде даже не почесались. А на Таймыре хоть и было всего 15 тепла, хоть и завалили мамонт кусками льда с озера, закрыли брезентом от солнца, всё равно начался запошок. Ко всему прочему, кто-то ночью ободрал всю шерсть с одного бока. Она уже начала лезть сама. Потом вырубили огромный кусок из задней ноги. кому-то захотелось попробовать пищи первобытного человека. А ещё через неделю ископаемое чудо нашли собаки. И видя это, уже навалились люди. Это же заманчиво иметь настоящую живую кость в виде сувенира. Мамонт растаскали в один день. Варили и пробовали мясо, вкусом напоминавшее падаль, однако пробовали, чтобы потом можно было сказать: "А я вот ел мамонтину". Спустя месяц после этого насадный однажды застал Рожина за делом. В общем-то привычным для бывшего аспиранта, он вязал свитер. Это была его коронка вязать во время раздумий, ожидания или в дороге, к чему все давно привыкли. Тут же академик обратил внимание на очень знакомый цвет толстых шерстяных ниток. А в углу ещё стояло два мешка отмытой и прочёсанной длинноволокнистой шерсти. Старый сподвижник даже не отрицал, где взял столь необычный материал. И когда насадный допёк его вопросом, зачем он это сделал, Рожина ответил определённо: "У меня будет единственный в мире свитер из мамонтовой шерсти, понимаешь? Ни у кого такого нет и вряд ли когда будет. Единственный у меня, даже у тебя не будет". Тогда академик посчитал это за блажь, за простое желание иметь нечто эдкое, чего действительно нет в мире ни у кого. И скоро простил. Сейчас тоже следовало простить. Ну, так ты согласен на мировую? спросил он, вспомнив, что оригинальным свитером Рожен пользовался недолго. Жадная до древности питерская моль сожрала его на второе лето. Неужели ты согласен на мировую после того, что я сказал? Святослав Людвигович вылил остатки шампанского в фужеры, поставил бутылку под стол. Поедем, посмотрим настоящую звёздную рану. последнюю на сей раз. Насад, я тебя ненавижу. Бывший аспирант опрокинул свой фужер, разлил вино по столу. Если бы ты знал, как я тебя ненавижу. Шампанское подтекло под доллары, разбросанные веером. Академик собрал деньги, скрутил их в трубку и забил в карман рожено. Это твоей жене. И попробуй вякни. Ладно, возьму, согласился тот. Но ты всё равно дерьмо. И тоже никому не нужен. И хорошо, что я тебе сегодня сказал все в глаза. Легче стало. Ну ты и скотина насадный! Да пошел ты! Рожин схватил плащ и бросился вертеть ручку замка. Академик стоически дождался утра и позвонил Рожину. Трубку взяла его жена, Вера Максимовна. — Если твой муж проспался, то дай ему трубку, — попросил он. — Миша сегодня ночью умер, — услышал в ответ. инфаркт. До больницы не довезли. Известие потрясло его сильнее, чем информация о проданном городе. Академик тотчас же решил ехать к вдове Рожина, но тут позвонил покупатель, искусствовед, отваливший за картину огромные деньги и, извиняясь, стал просить о встрече. Говорит, каменное панно произвели огромное впечатление на его друзей, особенно на шефа, который хочет лично посмотреть панно и кое-что приобрести. и что они уже подъехали к его дому и стоят у подъезда. Можно выйти на балкон и в этом убедиться. Академия как-то пропустил мимо ушей, что ценитель назвал его фамилию, хотя Святослав Людвигович не представлялся и никаких надписей на подно не оставлял. Ошеломленный неожиданной смертью старого сподвижника он не сумел отказать сразу и решительно, позволил уговорить себя, вернее, не нашел аргументов, чтобы избежать встречи, а рассказывать о своем горе чужим людям он не любил. Короче, уже через пять минут по квартире бродили какие-то люди, рассматривая каменные картины и экспонаты Минерологического музея. Кто из них был вчерашний покупатель и кто шеф, насадный так и не различил. Впрочем, это было и неважно. Из головы не выходила мысль о скоропостижной кончине Рожину. К тому же он вдруг осознал, что... Что остался на свете один, как перст. Жена умерла 7 лет назад, дочь вышла замуж за иностранца и уехала в Канаду, с родственниками более дальними давно потеряна связь. Покупатели около часа кружились по квартире, затем пили кофе, совещаясь и наконец сделали выбор. Пано за час до свадьбы, где не искусный творец, а сама природа изобразила невесту в подвиничном платье перед зеркалом. И труда-то было правильно распилить глыбу, заделать и зашлифовать стык двух плит. Цену назвали фантастическую — 25 тысяч долларов. Однако картину сразу не взяли, обещали, что послезавтра приедет специальный человек с деньгами, расплатится и заберет. Этот факт наконец-то дошел до сознания, и насадный категорически отказался, поскольку на послезавтра были назначены похороны. Любители каменной живописи не настаивали. согласились подъехать через 3 дня и, оставив крупный задаток без всякой расписки, уехали. После похорон и общих поминок в столовой института самые близкие поехали к Роженому на квартиру и по просьбе вдовы остались там до утра. Нарушая ритуал, пели под гитару любимые песни Михаила, смотрели альбомы с фотографиями из многих экспедиций, вспоминали и разъехались, когда заработало метро. Академик так и не рассказал никому о предсмертной исповеди покойного. Не подвернулось случая. Да и не к месту было вспоминать о тяжком и так в слишком скорбной обстановке. Он не спал уже три ночи и потому едва войдя в квартиру, рухнул на диван не раздеваясь. Тоскнеющий его взор в последние миг уловил некое изменение обстановки, диссонанс вещей и предметов. Но сон уже помутил рассудок и через мгновение вообще отключил его. точнее переметнул во времени и академик ощутился в атанском аэропорту в деревянном здании, где узкий длинный зал ожидания с виционными креслами буквально шевелился от обили тараканов. Снился ему он сам и покойный Миша Рожын, будто сидят они рядом, дремлют и слушают аэродинамический вой пурги. И тут из давно заглушших динамиков вдруг прорывается голос диспетчера, но слышно не объявление рейса, а А песня, которую только что пели на поминках — «Надежда». Но никого не разбудила эта чудесная песня и нежный голос Анны Герман. Как спали, так и спят пассажиры примерно 20-ти посаженных в лотанге рейсов. Всего около тысячи человек. Спят в повалку, среди тараканов, кто может, сидя, а кому вообще не досталось места, стоя, по лошадиному, только головы валятся влево, вправо, будто у заморенных блокадных головастиков. И тут вскочил роженый и заорал, как армейский сигнал тревоги: "Люди, мать вашу, слушайте, слушайте песню. Это же надежда. Хватит спать, люди". От его рёва насадный подскочил, слетела дрёма. Под ногами враги ненавистные, крылатые, облюбовавшие Арктику насекомые, коричневые твари, начал топтать их унтами, слыша характерный хруст, будто по жареным семечкам ходил. и нечаянно наступил на руку мальчишки, откинутую в глубоком сне. Казалось, раздавил, но ребенок не проснулся, только сжал ладошку в кулачок. Он взглянул ему в лицо и внезапно узнал себя, питерского блокадного головастика. Так уже было. Он спал на полу бомбоубежища, и кто-то в темноте наступил на его руку. Он склонился над мальчиком, бережно убрал его руку из-под ног, и долго гладил кулачок, пока он не ослаб и прощенно не разжался. Потом только огляделся. «Мать моя, откуда столько народа?» Вроде бы засыпал в полупустом зале. Этот сон вовсе и не был сном. Однажды с Роженым, а дело было в 70-м, когда возвращались из первой официально настоящей экспедиции, они отдали генеральские билеты женщинам, геологам-поисковикам, которые рвались домой, в Питер. И последний Ил-18 стартовал из хатанги под самый занавес двухнедельной пурги, а они остались истреблять отвратительных, мерзких насекомых. По истечении первой недели насадный впал в анабиоз, когда сон и явь спрессовались в единый конгломерат, поэтому оглушающий крик Рожина прозвучал как будильник. Из динамиков несся чистый, завораживающий голос Анны Герман. «Надежда, мой компас земной!» «Вставайте!» Слушайте песню, всё ещё гремел старый сподвижник. Хватит спать, замёрзнете. Проснулся лишь один мальчик под ногами, сел и завертёл головёнкой. Так дорожный закричал в отчаянии: "Грабят! Держите карманы! Воры! Вокруг воры! Эй, куда потянул кошелёк? Вставайте, у вас всё украли!" Тысячная человеческая свалка мгновенно встряпенулась, ожила, а Михаил сел в своё кресло и засмеялся, и мальчик засмеялся. Голос спокойно вообще ещё стоял в ушах, когда Святослав Людвигович проснулся в своей квартире на Петроградской. Ещё подумал к не Настю и ветер услышал, завывающий между домов. За окнами зрела гаснущая белая ночь, и в сумеречном её свете перед глазами оказалась стена, забранная от пола до потолка остеклёнными шкафами. Сначала он решил, что это продолжение сна. Сейчас слетит его дымка, И всё появится: угловатые, тяжёлые образцы пород, правильной формы столбыки керна, поблёскивающие зеркалом многочисленные шлифы, кристаллы минералов, спаянные в друзы, всё то, что было привычным, примелькалось и составляло душу дома. Потом он осторожно сполз с дивана, прихватывало спину после долгого сна, и согбенный, перетерпев боль, Долго бродил вдоль застеклённых стен, открывал дверцы и щупал пустые полки. Полностью исчезла коллекция, собранная за долгие годы работы балганским метеоритным кратером. И большая часть образцов пород и минералов, привезённых с 70 островов из разных частей света, при этом образцы, взятые из кратеров на территории бывшего Советского Союза, пропали почти все. Вместе с этим вынесли множество папок и бумажных связок, в которых уже и сам академик разобраться не мог. Лишь после тщательной проверки он установил, что похитили все материалы, касающиеся проблем вообще и болганского кратера в частности. Но обиднее всего было другое. Из запертого оружейного шкафа выครили капсулу с неведомым сверхтяжёлым минералом из монорайской котловины и запаянную стеклянную амполу с алмазами, которые он добывал попутно, дробя негодные для творчества осколки руды, исчезли и несколько работ, выполненных из каменного материала пёстрых скал, глыбы брекчей, хранившиеся в кладовой, запасы поделочного камня, привезённые с Таймыра, и даже обрезки. который не успел переработать. Одним словом, пропала вся руда, алмазосодержащая порода, из которой и получались уникальные по живописности рисунку полотна академика. Это потрясение было уже третьим по счету за последние дни и ничуть не легче первых двух. Около часа он бродил по квартире, прежде чем в голову пришла мысль позвонить в милицию. Академик снял трубку, И в тот же миг в передний раздался звонок. Не спрашивая кто, а глазка в двери никогда не бывало, насадный ототкнул замок и отступил. За порогом стояла женщина возрастом чуть за 30, с изящным, утончённым лицом и огромными вишнёвыми глазами. И не просто знакомая, ибо академик мгновенно вспомнил, как она же явилась ему в Латанском аэропорту 10 лет назад. вспомнил не только её имя, а ещё то, что встречал её или женщину очень похожую ещё раньше, очень давно в детстве, в блокадном Ленинграде. В музее запытых вещей заканчивался внутренний ремонт, и потому все экспозиции были свёрнуты, убраны в подвалы. Пустые Недавно побелённые, с восстановленной лепкой по потолку, помещения оказались просторными, гулкими, и каждый шаг по отлакированному паркету казался оглушительным. В залах не было ни посетителей, ни рабочих, кажется, все разошлись на обеденный перерыв, и потому Мамонт поднимался не по чёрной, как обычно, а по парадной лестнице, придерживая дару под локоть. За растворёнными окнами уже трепетала на ветру лёгкая парковая зелень. Берёзы и клёны вообще распустились, шумели совсем по-летнему, но речная даль ещё отражала холодное, по-весеннему бирюзовое небо. Раньше Мамонт не очень-то любил эту пору, ни весна, ни лето, предпочитал яркие контрасты в природе. Однако сейчас его радовало всё. ибо он после трех лет жизни в североамериканских штатах за три часа пребывания на родине еще не насмотрелся, не согнал в себя грустную ржавчину ностальгии, хотя успел уже проехать и посмотреть немало. На лестничной площадке мансардного этажа, перед дверью с табличкой «Директор», Дара задержала его, упершись в грудь руками, поправила галстук бабочку, уголок платочка в визитном карманчике смокинга и сказала просяще. Очень прошу тебя, милый, пожалуйста, не прикаслывайся ему. Ничего не требуй. Дорогая, ты стала уже как ворчливая жена, буркнул Мамонт по-английски, совершенно забывшись. Мы идём не в гости. Мамонт, ты дома, засмеялась она и оттёрла ладонью щёку. И это не сон. Здесь можно говорить по-русски. Он промолчал, уязвлённый, и молча открыл дверь. Стратик сидел за столом в заляпанном известью халате, но с белоснежной салфеткой, заправленной за ворот рубашки, и обедал. Две дары средних лет в подобных одеяниях делили с ним трапезу, одновременно прислуживая ему. При появлении мамонта он медленно обернулся, посмотрел через плечо долгим оценивающим взглядом, после чего вытер руки и проговорил без всякого приветствия: "Садитесь к столу, гости дорогие". Спутница Мамонтова подошла к стратегу, обняла за шею и поцеловала в щёку. Он остался холоден и равнодушен. Адары и Оби сразу вмиг вскочили и принялись выставлять на стол приборы, принесли фарфоровую супницу и два накрытых полотенцами судка. Стратик ещё раз осмотрел Мамонтова, похлебал суп из тарелки, наверняка начала прошлого века, и отложил золотую ложку. Ну, поведайте мне, путешественники, Где бывали и что видали? проговорил он, не поднимая бровей. Как там житьё за морями и океанами? Дара заметила, что Мамонт начинал заводиться, и предупредительно стала заправлять ему салфетку за тугой ворот. Попутно слегка оцарапала горло ногтями. Это привело в чувство, и он увидел перед собой тарелку, полную до краёв прекрасных щей со свининой, запах достал носа, и Мамонт взял тяжёлую ложку. Ностальгия в смеси с голодом, не ел уже сутки, с тех пор, как получил известие немедленно предстать пред очи хранителя забытых вещей, давала странную реакцию. Хотелось не есть, а любоваться пищей, как произведением искусства. Он бережно окунул ложку в щи и поднял со дна просвечивающуюся насквозь капусту с мелкими кусочками картофеля и сала. То ли от золота, то ли от весеннего света, не спадающего из узких окон, ши засветились и замерцали восковые блёстки расплавленного жира. Эх, сейчас бы спокойнней душу до да деревянной ложку, чтобы не опалить губ. Вижу, неплохо там живётся, сказал стратег и наполнил хрустальный бокал тёмным вином. И вид у вас весьма респектабельный. Пожалели, что сорвался с насиженного места, или с радостью ехали на землю предков? Какая уж там радость. Когда на головы сербов валятся бомбы, проворчал Мамонт. Я мог бы остановить кощейев, но ты позвал в самый неподходящий час. И тут же получил клубочком удар в голень. Если не до крови, то садины будет, потому что сразу же зажгло. И как ты собирался остановить их? невозмутимо спросил Стратик, взяв бокал в горсть жёсткой узловатой рукой. Мой подопечный, будущий президент Североамериканских штатов, организовал мощный протест белого населения, сказал Мамонт. Протест, который должен был перерасти в политический кризис. В результате бы президенту объявили импичмент, и Дэнисс пришёл к власти. Без тебя он не смог бы провести это мероприятие, спросил стратег по-прежнему бесцветно и равнодушно. Нет. Бывший морпех пока ещё не обрёл достаточного политического веса и влияния. Пока он делает правильные, но довольно робкие шаги, ему все время требуется плечо, чтобы опереться, и это естественно. Стратик сделал глоток вина, после чего встал и тронул рукой темя каждой дары, что означало благодарность. «Я устал повторять. Мы не можем, не имеем права вмешиваться в исторические процессы», проговорил он с внутренним холодным спокойствием. «Это вносит лишь сумятицу в сознание изгоев». чем пользуются кощей и усугубляют положение. Если говорить о североамериканских штатах, то твой подопечный должен был не белое, а цветное население привести к массовому гражданскому неповиновению. Благо, что для этого были все предпосылки. Белые по старой памяти гонят черных в горячие точки планеты, используют в тех областях деятельности, где требуется физическая сила и страсть к победе, и тем самым прямо или косвенно насыщают их воинственным духом. Они сейчас более активная часть населения Штатов, и за ними будущее. Печальное будущее. Но сейчас речь не об этом, Мамонт. Почему ты явился один? Где твой воинственный странник со своей командой? Арчеладзе получил сильнейшую дозу облучения в Боснии, когда изымал ядерный заряд, предназначенный для взрыва горы Сатва, сообщил Мамонт. И что с ним теперь? Я отправил их с Дарой на Урал. Он здесь. Почему я об этом не знаю? Нет, на Урале осталась лишь его жена с маленькой дочкой. Вмешалась Дара с лёгкой и глубоко скрытой тоской. Если бы ты видел это создание, где Арчеладзе? Он достал 200 комплектов иглы и глы уехал в Косово. Маман зажал ногу Дары, сдавил, чтобы не вмешивалась. Вся его команда там, и сейчас валит натовские самолёты. Стратик растворил окно, постоял, вдыхая запах свежей травы, распускающейся листвы и солнца. Полагаю, ты считаешь это героизмом, спросил он. Братская помощь сербам. Ого-го, мало вас бьют кощей своей сапожной лапой. Надо бы ещё, чтобы образумились. Вот если бы существующий режим послал туда полк с ракетами С-300, это можно воспринимать как подвиг не режима, народа, который подвигнул правительство отправить этот полк на помощь братии. Народ безмолвствует, как сказал поэт, и потому твой Арчеладзе с иглами мертвому припарки, как и твой будущий президент штатов с белым меньшинством и наивными представлениями о благородстве своих сограждан, наследников бывших авантюристов, висельников и убийц. Он сделал небольшую паузу, с сожалением затворил окно и как бы вернулся в зал. Мой отец предупреждал, когда я принимал от него урок стратига, Он часто говорил мне: "Опасайся избранных валькирий, они вносят мировую скорбь, сострадание и чувство утраты". Ты хотел сказать романтическое отношение к жизни? Вдруг смело поправил его дара, и в тот же миг получилось: "Помолчи, женщина". Стратик всегда очень нежно относился к Дарре, и этот его оклик говорил о многом. Вызов мамонтов и штатов был обусловлен весьма вескими и важными причинами. Да, романтизм Спустя несколько секунд поправился он. Но и отнимает тоже достаточно, тем, что вносит хаос в сознание гоев. Он вдруг заметил своих дар, которые невозмутимо расставляли чайные приборы тончайшего китайского фарфора. Подождал, когда наполнят маленькие изящные чашки, затем благодарно поцеловал каждую в лоб и оборнил, усаживаясь за стол. "Вступайте. Пора возвращать экспозиции на свои места". Скоро начало сезона, поедут туристы, пусть изгой любоится на мир забытых ими вещей. Он их попросту прогнал, чтобы не присутствовали при важном разговоре. Он Идару хотел выставить, чтобы остаться с мамонтом наедине. Однако, в страптивы она не позволила этого сделать. Раскинула огромную волчью шкуру на тахте и легла с чашкой чая в ладоне. Стратик лишь посмотрел на неё, свёл брови, чтобы выразить возмущение, и не посмел удалить её из зала. Но зато прочитавшийся ей самодержавный гнев выплеснул на Мамонты и весьма откровенно, чем всегда вызывал уважение, высказал недотерпение избранным валькириям. Ты не исполнила определённого тебе урока, стал выговаривать он. То, что происходит сейчас в земле сияющей власти, можно было погасить в самом зародыше и не привлекать для этого своего подопечного. Для этого я послал тебе самую зачёрдонную дару, самую развращённую. «Не имеет значения. Почему действующий президент из североамериканских штатов до сих пор в штанах...» Он осёкся, глянул на Дару и изменил терминологию. «До сих пор целы детородные органы. Ты же сам предложил оскопить его». «Потому что Моника вошла во вкус». «Ты несправедлив к ней», — заступилась Дара. «Она ещё очень молода, неопытна и подвержена увлечениям». «Надо простить ее, мамонт, тем более Моника получила весьма выгодную славу в американском обществе, и она еще скажет свое слово». «Речь о сегодняшнем дне», — оборвал ее мамонт, — «на головы сербов падают бомбы». «Довольно», — прикрикнул стратег, — «объясниться между собой у вас было время. Почему я до сих пор вижу мутную старуху? Я же сказал тебе, убери ее с экрана, дабы не оскорбляла человеческого образа». У них там нет иных образов, мягко воспротивился Мамон, а потом это стало бы вмешательством в исторический процесс. И это не моя вина, что Мадлен из мутной девочки выросла в мутную старуху, а чья? Самих сербов. И это рок. А потом не я спасал. В то время страгой Запада был вещий Гойзельво. Это он нашёл Мадлен и отдал в сербскую семью. Вероятно, стратег забыл об этом и сейчас. чтобы выйти из неловкого положения, заворчал. «Вещий, Гой! Ты тоже вещий, но вместо вещества вы вносите в жизнь Гоев вот такие проблемы. Он что, не рассмотрел, что скрывается под ангельским видом этой, этой несчастной девочки?» «Нет, спас Кощейское отродье. А ты помнишь, как закончил свой путь Зелва?» «Помню», — обронил Мамонт. «Но мой предшественник отомщен. А рвоха более не существует. Каждый мертвый дух... Получил по арбалетной стреле. «Не обольщайся!» Однако же довольно пробурчал стратиг. «У Кащеев есть кому играть на гавайской гитаре». «Судя по прелюдии, ты опять задумал изменить судьбу мамонта?» Со вздохом проговорила Дара. Стратиг взглянул на нее, отвел глаза и заговорил с угрожающей назидательностью. Устал повторять. Я не меняю судеб, а лишь даю уроки. Уроки, и не смей перебивать, когда я говорю. Если бы ты знала, что ждёт его впереди. Он будет на празднике рождения. Ты хочешь послать нас в монораю? То ли испугалась, то ли восхитилась она. Его, но не тебя. Как же он без меня будет на празднике? Нет, Стратик, я пойду с ним. По поводу тебя нам ещё предстоит отдельный разговор. с раздражением бросил он. «А пока молчи и слушай». «Я не оставлю мамонта», — дерзко заявила Дара. «Я должна быть с ней в монарае». Он все-таки проявлял великое терпение к ней. Другую бы уже давно выставил за подобные пререкания и отправил бы прислуживать какому-нибудь дипломату или ожиревшему чиновнику. «Для тебя приготовлен другой урок», — пообещал он. «Ты уже бывала там. Хватит». всего два раза. В юности, когда меня заметил этот он, и ещё раз, когда отвозили в горы несчастную замщицу. Другие этого не получают. Стратик, ты же знаешь, монора я для меня почти что родина. Тебе возвращена память, а душе бессмертие. Что ещё хочешь? Соли вечности. И соль ты вкушала, но так мало, стратик. Взгляд его стал гневным. Если ещё скажешь слово, лишу пути Всё равно иду с мамонтом, проговорила она и обиженно замолкла. Ладно. Давайте к делу. В обитающие Атенона вновь проникают кощей. Голос его стал деловито жёстким. Получившие власть над миром, жаждут вечности. Они лихорадочно ищут пути, как сделать душу свою бессмертной, но слепые, пока что стремятся продлить существование физического тела. Замораживаются живьем, чуя близкий конец, консервируют в жидком азоте свое семя, пытаются клонировать клетки. Когда золотой телец в руках, власть его кажется беспредельной, и земноводным летарьем становится малоодноразовой жизни. То, что Гои получают от рождения и совершенно бесплатно, для Кащеев становится смыслом существования. Им не так нужна соль знаний, как монорайская соль. Наркотик уже не в состоянии удовлетворить потребности Дарвинов. Ибо он даёт лишь мгновенное ощущение бессмертия. Повальное влечение им скоро пройдёт, и тогда изгойв охватит иная жажда за вечность они уже сегодня готовы отдать всё своё золото. И можно представить себе мир, которым станут управлять кощее бессмертные. Искупав свою вину, Стротик налил чай в чашку, установил её на серебряный поднос и подол удари. Тронутый таким вниманием, она погладила его руку и обранило тихо. Благодарю тебя. Ну всё равно пойду в монораю. Святогор опасается за сокровища, особенно сейчас, в пике фазы порешу, между тем продолжал он. Дела усугубляются ещё и тем, что доморощенные кощей, захватившие власть в России, хотят поставить добычу монорайской соли на государственный уровень. Для них сейчас слишком хлопотно и накладно, например, строить нефтепроводы и продавать выкоченную из недр земли кровь. Им уже не выгодно добывать золото. Они уже мыслят себя бессмертными и хотят торговать вечностью. Должно быть тебе известно, мамонт, идея эта не нова, и многие поколения кощейев стремились проникнуть хотя бы на территорию, где обитает этот Нон. В мире сгоев она известна как Шамбула или Беловодие. Сами они не могут ходить туда. Монорайское поле или даже излучение её в звёздной рани разрушает всякий искусственный интеллект. Но сейчас Совсем не трудно отыскать честолюбивых и незрячих изгоев, чтобы их руками попытаться добыть соль вечности. Тем более к ним стихийно возвращается память, и они всё чаще бросаются на поиски своей родины. И это естественно в пике фазы Паришу. Всё так свежо в памяти. Дара заполнила повишую паузу. На штабр кочевал с реки Ганга, и мы остановились на ночлег. Там и подошёл ко мне Тнон. Я уже это слышал, оборвал его Стратик, отчего тот утратил прежнюю внимательность к Дарье. Если мамонт не знает, расскажешь потом. А сейчас не мешай мне. Через минуту стало ясно, от чего в распорядителе судеб произошла столь резкая смена настроения. Он вспомнил, что всё ещё находится в рабочем халате, содрал его, швырнул к порогу и, оставшись в простой солдатской рубахе, сел верхом на скамейку, опустил плечи. В прошлый раз, когда я отводил из Гойф из Монорае, совершил ошибку. Неожиданно признался стратик, что было почти невероятно. Сын варге Людвига, Святослав, бывший когда-то на празднике рождения Святогора, не пошёл по стопам отца, поскольку утратил память. А всякие зрячие гои, оставшиеся в мире темнаводных, порой делают непредсказуемые шаги. Он стал искать звёздную рану, и я отвлёк его внимание подобным кратером на Таймыре. Он выпрямился, глянул через плечо на Мамонта, и он открыл звёздную соль, алмазы, чего не должен был делать. Мало того, изобрёл установку для их добычи, а по сути, новый вид космического оружия. Не зря говорят: "Заставь дурака Богу молиться". Он лоพรс шепчёт: "Сын Людвига, мне нужен был для иных целей. Если бы он повиновался року, это бы не случилось. А сейчас у Святогора нет варги". и никому хранить соль вечности. Я так и думала, вздохнул Одар. Судьба Мамонту тебе не даёт покоя. Когда ты смиришься и перестанешь завидовать избранникам Валькирий? На сей раз я ему не завидую, неожиданно с горечью произнёс вершитель судеб, вкусившему соли знаний. Куда приятнее жить? Например, среди изгоев североамериканских штатов и чувствовать себя почти богом. Но быть хранителем монарейской соли и испытать бессмертие Да, это на самом деле не зависть, согласилась она. Ещё хуже незаслуженная казнь. Он вынес эту реплику спокойно, повернулся к Мамонту. Ты тоже так считаешь? Мамонт приблизился к окну и долго смотрел на яркую, по весеннему девственную зелень липового парка. Однажды ты вырбил мне посох, проговорил он невозмутимо. Я посчитал это наказанием, жёстким, справедливым наказанием и повиновался року. Путь странника привёл к соле знаний. Путь варги в чертогах Святогора проведёт к вечности, продолжил Стратик. Ты это знаешь лучше меня. Вотще вырби мне посох. Вершитель судьбы усмехнулся. Не обольщайся, Мамонт, путь странника не всегда выводит к истине. Помню, с какой страстью триеноса в пещеры, и когда увидел золото, испытал разочарование. И сейчас, вкусивший горькой соли Весты, ты потянулся к сладости и решил, что истинное сокровище это любовь и ничего больше, верно? Не спорь со мной. Ты должен быть благодарен, ибо я не изменяю твоей судьбы, а выстраиваю перед тобой лестницу, выкладываю ступени, по которым ты поднимаешься вверх. Давно ли ты искренне верил, что сокровища варвар золота спрятаны в недрах Урала? Вступай же выше, тебе открыты все дороги. Мамонт вспомнил миг, когда вознес руку, чтобы открыть книгу будущего, и не открыл. «Нет», — проговорил он, — «бессмертие — не мой путь». «Да, конечно», — не скрывая своего неудовольствия, заговорил стратик, «все время забываю, с кем имею дело. Ты же избранник, вещегой. Извини, что нарушил твой урок, но на сей раз выбор сделал не я, и не я оторвал тебя от беззаботного существования страги нового света». Не ты? вдруг настороженно спросила Дара. Если не ты, то кто? Мне явился Святогор, как бы между прочим бронил вершитель судеб. А то упоминание этого имени Мамонт ощутил, как в душе сжалась пружина, будто взвёлся курок. Тем более стратик, как опытный актёр, тянул паузу. Имени твоего не назвал, вновь заговорил он. Но велел послать к нему странника, который замерзал вместе с снегой девицей под перевалом Дятлова. Я потратил 2 недели, чтобы установить, кто это там замерзал. И выяснилось, это был ты и девушка по имени Инга. Дара вдруг оживилась, вскинула головку, несмотря на запрет, подала голос. Почему я об этом не знаю? А тебе и не обязательно знать, огрызнулся Стратик, сбитый с торжественного ритма. ведь говорил о Святогоре. — Это почему не обязательно? — возмутилась Дара. — Мамонт, зачем ты скрыл от меня существование этой девицы? Мог бы ведь и рассказать. — Замолчи, — обрезал Стратик. Не мог он рассказать. Ты стал распущенный. Мамонт, я отдавал тебе самую воспитанную Дару. Что ты сделал из нее? — И ты хочешь еще раз изменить мою судьбу? — со скрытым противлением спросил Мамонт. Этого хочу не я, с вызовом бросил Стратик. Выбратен он, а почему ты пал на тебя? Я знаю почему, подала голос Дара и тут же умолкла, поскольку вершитель судеб навис над ней, словно каменные тучи. Мне очень жаль, однако же мягко проговорил он. Я не могу изменить твой рок, Дара, но вот урок у тебя будет свершённый, Ной. Избранник Валькирии тебя избаловал солью знаний. Стратик Если я не пойду с мамонтом в монораю, отпусти замуж. Она тронула его усы, я светила своим вишнёвым взглядом. Это был бы самый лучший урок для меня. Поедешь на Таймыр с сыном Людвига. Ты ведь знаешь его? Встречались однажды. Кажется, он учёный муш и очень сильный человек. И кажется, я сумела обольстить его. Кого ты только не сумела обольстить, проворчал вершитель судеб. С кем же я пойду в монораю за протестовал Мамонт. Ты не можешь отнять у меня дар бы всяких на то причин, тем более что задаёшь новый урок. Вот это я и хотел от тебя услышать, Мамонт, оживился Стратик. Значит, ты согласен принять урок Варги? Если выбор Святогора пал на меня, я повинуюсь, с внутренним напряжением вымолвил он. Хотя ты знаешь, я всегда стремился к солю знаний и был равнодушен к вечности. Это неправда, да? Стратик приблизился к нему и посмотрел с вызовом. А что ты делал в горах с этой девицей, когда вас увидел Атнон? Искал вход в пещеру, путь к Весте? Да. Соль знаний для гоя это и есть вечность, удовлетворённо улыбнул совершитель судеб, сам всю жизнь стремившийся попасть в сильные копи Урала. А теперь ступай к Звёздной ране и поспеши. Сейчас там находится гой по имени Зимагор. такой же утративший память, как сын Людвига. Сегодня ещё застанешь его в монорае. Завтра может быть поздно. Приведи его в чувство, пока он не сделал того же, что насадный на Таймыре. Потом остановился возле дары, лежащей на волчьей шкуре, поставил её на ноги, подтолкнув в сторону мамонта. И ты ступай пока с ним, но помни свой новый урок.